Глава четвертая. Во двор дома Ирины Богдановой я прошла беспрепятственно. И мне сразу стало понятно, почему люди называют это место лукоморьем. Здание, возле которого я сейчас стояла, походило на сказочный теремок, а в саду не хватало лишь дуба и ученого кота на золотой цепи. Я посмотрела на толпу тихо разговаривающих людей и достала мобильный. «Здравствуйте, Игорь Львович, вас беспокоит Виола Тараканова? то есть писательница Арина Виолова. Я приехала, но не знаю, как войти в особняк, перед ним большое количество народа». «Надеюсь, вас не затруднит обойти здание слева», зачистил мужской голос из трубки. «Там в заборе есть калиточка с домофоном, а я уже бегу». Мне понадобилось пара минут, чтобы добраться до места, и я увидела Игоря Львовича, полного брюнета в дорогом костюме. «Здравствуйте, рад встрече». Со скоростью пулеметной очереди выпалил он. «Когда ехали? Рад, что добрались. Прекрасная погода. Пройдемте сюда. Осторожно, тут ступеньки. Давайте куртку, присаживайтесь в гостиной. Сейчас Максим Антонович подойдет. Извините, он интервью телевизионщикам дает. Чай, кофе. Располагайтесь как дома. Сейчас я вернусь. Не скучайте». Так и не дав мне вставить словечко, Игорь Львович развернулся и... с неожиданной для толстяка прытью исчез в коридоре. Я осталась одна и стала осматриваться. Уютно обставленная в английском стиле комната имела эркер. Одна стена небольшого помещения была заставлена книжными шкафами, за стеклами виднелись собрания сочинений русских и зарубежных классиков, все в дорогих переплётах. Судя по состоянию корешков, к книгам никто не прикасался. Напротив стоял огромный кожаный диван с маленькими столиками по бокам, На них были водружены вазы с композициями из сухих цветов. Я не люблю чучело животных и мумифицированные растения, поэтому не села на диван, а прошла в эркер и устроилась в одном из двух кресел, тоже разделенных столиком. На нем лежал роман Мелады Смоляковой в сильно потертой обложке. Я покосилась на книжку и подавила вздох. Везде милада Интересно, что происходит с произведениями Арины Виоловой? «Я редко вижу людей со своими книгами в руках. Может, мои детективы отправляют в районы Сибири и Дальнего Востока, где они служат альтернативным топливом для котельных». «Катастрофа!» — вдруг отчётливо произнёс невдалеке смутно знакомый голос. «Катастрофа!» «Не стоит поддаваться панике», — ответил красиво окрашенный тенор. «Ты идиот!» — закричал первый мужчина. «Не понял! Ее нет!» «Спокойствие, только спокойствие! Истерикой дела не поможешь!» — откликнулся второй собеседник. Я повернула голову, увидела, что одно из больших окон чуть приоткрыто, и поняла, в соседнем помещении невидимые мне люди, уверенные в том, что их никто не слышит, ведут беседу. «Ее нет!» — нервно повторил первый мужчина. «Нет, мы погибли!» «Где Максим Антонович?» — вмешался в разговор баритона Горя Львовича. Приехала Арина Виолова, нам надо срочно решать проблему. Приперлась, выпалил тот, кто только что говорил о гибели. Владимир Яковлевич, укоризненно произнес стенор, возьмите себя в руки. Катастрофа, кошмар! пошел в разнос его собеседник. Я сидела, боясь пошевелиться. Конечно, подслушивать чужую беседу некрасиво, но, во-первых, речь шла обо мне. А во-вторых, у меня есть задание, которое необходимо выполнить. Да-да, я прибыла в особняк Ирины Богдановой под своим настоящим именем в качестве писательницы. Я никого не обманываю, не прикидываюсь другим человеком и, вероятно, потом напишу книгу, в которую включу сюжет про художницу. Но основная моя цель вовсе не сбор материала для романа. Я шпион, которому нужно разузнать кое-какую информацию. А бойцу невидимого фронта лучше забыть о хорошем воспитании. Наоборот, ему надо отрастить длинные уши и не стесняться их использовать. Сейчас я стала незримым свидетелем беседы главврача Обоева, какого-то мужчины и Игоря Львовича. Владимир Яковлевич, выскочив из кафе, успел добраться до дома Богданова значительно раньше меня. Неторопливо, вкушавший латты и болтавший с официанткой. Интересно, что произошло? «Почему врач находится в состоянии истерики и твердит о катастрофе?» Послышался звук шагов. «Что случилось?» — спросил новый, тоже мужской голос. «Ее нет!» — гаркнул обоев. «Она ушла от нас! Максим, ты понял?» «Так-так, новый собеседник — никто иной, как мэр», — подумала я. «Кто ушел? Куда?» — не сообразил Буркин. «Туда!» — в рифму ответил обоев. «Что делать? Да еще Виолова приехала!» «Кто-нибудь объяснит мне, что стряслось?» Повысил голос градоначальник. «Вадим, Игорь, почему Володя в панике, а?» «Идите сюда», — сказал человек, который беседовал с Обоевым до появления Игоря Львовича, которого, судя по всему, звали Вадимом. «Я виски налил». «Звоним тебе, Макс, а ты трубку не берешь», — с упреком произнес Игорь Львович. Очевидно, компания отошла вглубь комнаты, потому что я перестала различать слова, до моего слуха долетал лишь невнятный бубнёж, затем вновь раздался визгливый голос главврача. «За каким хреном ты связался с бабой, строчащей низкопробные книжонки?» «Молчать», — приказал Максим Антонович. «Слушать меня», — сто раз повторял, — «литераторшу прислал Корсаков». «А ему отказать нельзя, да и просьба Бориса Ивановича показалась мне пустяковой». Виолов, любимый автор женщин его семьи, хочет поговорить с Ириной. Собралась сделать Богданову героиней своей новой книги, теперь найдите хоть одну причину отказать депутату, а? Молчите, и правильно, сказать тут нечего. Виолова прибыла на пару дней, ей необходимо обеспечить комфорт, любовь и ласку. Баба поселится у Оскара, Марта будет перед ней приседать, кланяться, везде ее водить, отвечать на вопросы гостей. «А для начала сделаем ей исполнялку, а вось Виолова сразу уедет». «Как?» — нервно спросил Игорь. «Как?» «Машина!» — непонятно для меня, — ответил мэр. «Вы совсем потеряли голову». «Это что, в первый раз?» «Нет», — нестроенным хором ответили остальные участники беседы. «У нас уже есть опыт достойного выхода из форс-мажора. Применим его вновь. Не вижу повода для истерик» спокойно заявил хозяин Беркутова. «Тогда у нас и Люда была», пробормотал Владимир Яковлевич. «А теперь кто?» «К вечеру решу эту задачу», пообещал Максим Буркин. «Ну, пришли в себя. Отлично. Народ на улице нас не волнует. Там все как обычно. Основная проблема — приезд Виоловой. Предупредите Оскара, что сия госпожа — самый важный вип-гость. Пусть он Федору прикажет расстараться». «Оскар, идиот!» проворчал Игорь Львович. Максим Антонович не стал возражать. «Верно, но у него лучший отель в городе». «Понятен мой план. Немедленно отправляйте к Виоловой Марту». «Исполнялка в машине. Если писательница сразу не уедет, то тогда обед, прогулка, а вечером встреча с Ириной». «Если ты ее устроишь», протянул Игорь Львович. «До захода солнца еще далеко?» оптимистично откликнулся мэр. «Где сейчас госпожа Тараканова?» «В маленькой гостиной», — ответил Сердюков. «Очень нехорошо оставлять московскую даму одну», — упрекнул Игоря глава Беркутова. «Немедленно пришли к ней Марту. А где Людмила?» «Пока дома», — буркнул Владимир Яковлевич. «Замок Людоеда — лучшее место». Опять же, непонятно для меня, — воскликнул Игорь. «Глупая идея, мне она не нравится», — сказал Максим Антонович. «Зачем туда? Разве нам есть что скрывать?» «Володя, тебе надо отдохнуть, не нервничай, все проблемы решаемы, а еще...» Конца фразы я не услышала. Речь мэра прервал громкий стук, похоже, теплая компания вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь. Я встала, на всякий случай пересела на диван и принялась анализировать услышанное. Приезд литераторши Виоловой, похоже, никого не обрадовал. В окружении художницы случилась какая-то неприятность, вот только мне не ясно что произошло сначала я подумала что от владимира яковлевича в очередной раз удрала жена страстная шапоголичка обоев с отчаянием произнес ее нет но в конце разговора прозвучало что у людмила дома простите за ожидание зачирикал мелодичный голос вырвавший меня из размышлений я повернула голову на звук в гостиную совершенно не слышно словно мышка вошла симпатичная женщина лет сорока К груди она прижимала мою новую книгу. Меня зовут Марта, представилась незнакомка. Извините, что не сразу прибежала, но вы сами виноваты, не надо так интересно писать. Я начала читать и не могла оторваться. Сердюков что-то бубнит, а я отмахиваюсь, отстаньте дайте Виолову дочитать. Три странички осталось. Сейчас узнаю, наконец, кто убийца. Игорь Львович меня за плечо потряс: иди в гостиную, там сама Арина сидит у нее и спросишь про киллера. Марта весело рассмеялась. «Здорово вышло, дадите мне автограф». Я взяла у нее свою совершенно новую книгу. Хорошая мизансцена, и разыграна она вполне убедительно. Вот только... Первые-то страницы Томика слиплись, к ним явно никто не прикасался. Надо отдать должное женщине. Едва я открыла книгу, как Марта поняла свою оплошность и ловко выкрутилась из создавшегося положения. «Этот Томик я специально приобрела». Вчера съездила на станцию, там ларек стоит. Как узнала, что вы в гости прибудете, обрадовалась, понеслась за новым экземпляром, где автору расписаться не стыдно. Тот, что я читаю, постеснялась вам дать. Страницы дады разотерты. У нас, знаете как, сначала я в ваш роман вцеплюсь, потом его подруги берут, соседи, и когда назад ко мне детектив возвращается, он как будто на войне побывал. Переплёт изолентой проклеен». Не скотчем, а с синей такой штукой. Она прочнее. А вот этот с вашей подписи я никому не дам. Поставлю под стекло, на видное место. Сейчас ручку найду. Марта кинулась к столику, увидела книжку с Маляковой, ловким движением отправила ее на пол, носком туфли запихнула под кресло и покосилась на меня. Я сделала вид, что не заметила ее маневра, открыла сумочку и сообщила. — Не беспокойтесь, ручка всегда со мной. — Ой, какая вы милая! — захлопала в ладоши Марта. Теперь все обзавидуются». «Мне нетрудно дать автограф тему, кто просит». Улыбнулась я. «Все равно мне первое он в Беркутове достался», — бурно радовалась Марта. «Ни у кого пока нет, а у меня есть». Максим Антонович очень расстроился, что не смог приехать. «У него сейчас совещание, потом пара деловых встреч. Овы и ах, господин Буркин еще на работе, но вечером он непременно встретится с вами за ужином». Давайте я вас провожу в гостиницу «Золотой дворец», лучшую не только в Беркутове, но и во всем районе. Думаю, даже в Москве трудно найти равную ей. Хозяин отеля, Оскар, удивительный молодец. Вы устроитесь, примите с дороги ванну, отдохнете, а потом я за вами забегу, мы посмотрим некоторые достопримечательности Беркутова и отправимся на ужин к Максиму Антоновичу. Я внимательно слушала Марту. Да, похоже, здесь у них произошла крупная неприятность. В противном случае, Игорь Львович догадался бы договориться с Мартой, они бы врали одинаково. Но Сердюков сказал мне об интервью, которое мэр сейчас дает журналистам с телекамерами, а Марта щепечет про то, как Буркин не щадит своего живота на службе. Нужно ли мне вслух удивиться нестыковке? Нет, лучше промолчу. Марта сумеет вывернуться, заморгает и скажет что-нибудь вроде «Ой, вы неправильно его поняли». Игорь Львович имел в виду, что Максим Антонович находится в студии, а я после своего замечания заработаю репутацию излишне внимательной к деталям особы. Пусть уж лучше меня считают недалекой. В присутствии умницы хозяева будут следить за каждым своим словом, а придурья расслабятся, что мне при моем шпионском задании будет только на руку. «Замечательная программа», — кивнула я, но мне в первую очередь хочется побеседовать с Ириной Богдановой. Марта округлила глаза. Ирочка, непростой человек, зависимый от своего настроения. Если Богданова в хорошем расположении духа, она очень милая, но если не с той ноги встала, тушить свечи. Недавно к нам сам Телегин приезжал. Вы же знаете, кто это? Открывал у нас в городе детскую библиотеку. Максим Антонович за неделю до появления высокого гостя начал с Ирочкой разговоры вести. Просил ее. «Дорогая, пожалуйста, пообщайся с Василием Петровичем. Он олигарх, меценат, благодетель. Дал нам денег на библиотеку для ребят при клинике. Нарисуй исполнялку для его дочери, она с отцом прибудет». «Мы так, Эрина, волшебные картинки зовем, исполнялки». А Ира в ответ «Я не умею по заказу творить». «Потянется мое сердце к Телегиной или отвергнет ее, не знаю. Важно, чтобы человек был с чистой душой». Лучше я в доме посижу. Принимайте Легинах один. И все. Даже не высунулась, когда богач прибыл. Бедный Максим Антонович. Уж он перед Василием Петровичем и Ксенией извинялся. Дескать, катерина гриб подцепила, лежит с температурой. Так они и уехали. Не удалось им с Богдановой словечком перекинуться. Стоило автомобилю за ворота выехать. Ирина во двор вышла и давай паломникам исполнялки рисовать. Два часа с простыми людьми общалась. Погода ужасная, с неба морось сыплет. Холодно, а она рисует. Ирочка сама себе не хозяйка, ею талант руководит. Полагаете, Богданова не пожелает увидеться со мной?» В лоб спросила я. «Ира вас очень уважает», пылко заверила Марта. «Думаю, встретитесь с ней за ужином, пошли в отель». Я решила вступить в игру. С удовольствием приму душ. Чтобы попасть в отель «Золотой дворец», Нам не пришлось потратить много времени. Гостиница находилась в паре минут ходьбы от особняка мэра. «Оскар!» — закричала Марта, едва мы вошли в темное помещение, задрапированное темно-бордовым бархатом. «Оскар, ты где?» Из подстойки ресепшн поднялся худой мужчина в черном костюме. «Марта, ты не на вокзале!» — укоризненно сказал он. «Не стоит пугать окружающих боевым кличем!» «Привет, Федя!» Бросила моя сопровождающая. «Где Оскар?» «Отошел по крайне важным делам», с достоинством произнес Федор. «Вернется в течение часа, ну, может, двух-трех, или завтра. В общем, скоро». «Я привела вам гостью», замурлыкала Марта. Федор вздернул бровь. «С глубочайшим сожалением и искренним прискорбием должен сообщить. Отель переполнен, нет ни одной свободной комнаты, даже незаселяемый резерв использован». «Федя!» — торжественно заговорила Марта. «Ты видишь перед собой писательницу Арину Виолову. Ей забронирован президентский люкс». Федор вперил взор в монитор компьютера и замер, как ящерица, которая решила избежать встречи с врагом. «Эй, Яу! окликнула его спустя минуту Марта. «Федор, ты с нами?» «Рад приветствовать вас в отеле «Золотой дворец», — ожил портье. Но, к моему глубочайшему сожалению, в служебной инструкции в графе «Президентский номер» указано «Никого не размещать». Данные апартаменты предназначены исключительно для президентов. «И много глав государств у вас останавливалось за последние пять лет?» — хихикнула Марта. «Ни одного», — честно признался Федор. «Но если вдруг руководитель какой-нибудь страны приедет, я обязан предоставить ему именно этот номер». «Немедленно звони Оскару!» — зашипела Марта. «Он приказал его не беспокоить», — уперся партье. «Сию секунду бери телефон!» — приказала моя сопровождающая. «Под твою ответственность!» — прогудел партье и поднес трубку к уху.